Гипноз и парапсихология В учебной аудитории Свердловского педагогического института преподаватель исследует студентов на степень выраженности их кожного зрения. Студенты сидят за столами с черными повязками на глазах. Перед каждым из них на столе маленькая ширма, за которой разложены цветные листы бумаги. Зеленый Красные и желтые листы лежат в различной последовательности. Окна зашторены непропускающими свет плотными шторами. Гаснет свет, полная тьма. Испытуемому предлагается найти зеленый лист бумаги. Когда был включен свет, более половины студентов держали в руках листы, окрашенные в зеленый цвет. Этому финальному эксперименту предшествовали тренировки чувствительности ладоней рук. Снова и снова повторялись эксперименты, в которых студенты пытались почувствовать отличия возникающих ощущений в ладонях рук, находящихся над каким-либо цветным листом бумаги. Чаще всего эти ощущения ассоциировались с чувством тепла, прохлады и холода. Эти отличия надо было запомнить. Эксперимент с кожным зрением можно понять, если подойти к его объяснению с позиции современной физики. Известно, что лист белый, потому что он отражает всю гамму солнечного спектра. Красный, потому что отражает только определенную часть спектра и так далее. Но тогда в полной темноте ориентация по ощущениям, вызванным отражением света от цветных листов бумаги, ничего не объясняет так как отражаться от цветных листов бумаги нечему, но все же ощущения тепла и холода остаются и в полной темноте. Затем опыт усложняется. Цветные листы вкладываются в темные пакеты из-под фотобумаги и получается в результате почти та же достоверность результатов опыта. И, наконец, цветные листы вкладываются в металлические кассеты после перемешивания которых испытуемые снова должны были угадать, в какой кассете какого цвета лист. И снова угадывание имеет высокую степень достоверности. При этом выясняет, что обучающиеся при распознавании цвета ориентируются во втором и третьем случаях на какие-то еще внутренние ощущения, не поддающиеся описанию. Это неясное внутреннее знание по мере тренировок становится все более и более определенным. И тогда решили ускорить обучение распознавания цвета, применяя гипнотическое воздействие. И действительно, так называемое кожное зрение при соответствующем внушении в гипнотическом состоянии резко улучшилось. И вообще при чем здесь кожа? Она не имеет специализированных фоторецепторов, характерных для сетчатки глаза. Опыты, проведенные с Розой Кулешовой, показали, что разрешающая способность видения ее рук превышает такие возможности ее глаз. Следовательно, в гипнотическом состоянии мы стимулируем внушением какие-то механизмы подсознательного восприятия, не имеющие отношения к традиционным органам чувств и этим самым увеличиваем экстрасенсорные возможности человека. И не только экстрасенсорные. Группа людей, готовящихся к сдаче кандидатского минимума. Английский язык. Глубокое гипнотическое состояние. Внешний мир с его шумами отодвинут внушением и не существует для обучающихся. Полная пустота внутри. В этой пустоте звучит четкий голос преподавателя. Английское слово, затем русское. Слова внедряются в память, вырезаются, не встречая на своем пути никаких помех. Затем обратный порядок. Русское слово и его перевод на английский язык. И, наконец, фраза с использованием приобретенного словарного запаса. Вся энергия обучающегося направлена в одну точку. Нет окружающего мира. Существует только память и слова, беспрепятственно врезающиеся в нее. Гипнопедия. Эффективность обучения иностранным языкам в гипнотическом состоянии повышается в несколько раз. В гипнотическом состоянии значительно быстрее вырабатываются условные рефлексы. Легче происходит перевоплощение в образ сценического героя. Внушив человеку, находящемуся в гипнотическом состоянии, что он Шишкин, убеждаемся в том, что возможности его к изобразительному искусству резко возрастают. Он даже перенимает некоторые особенности стиля писания картины этим художником, разумеется, если он видел его картины прежде. В этом последнем случае обостряется его зрительная память. Усиливается способность проецировать образ на лист бумаги, что в значительной степени облегчает работу над рисунком или картиной. И, наконец, используя гипнотическое состояние при достаточной степени осторожности, можно извлечь из подсознательных этажей человеческой памяти картины и событий не только раннего детства, но и событий, происходивших за сотни, даже за тысячи лет до его рождения. Вот один из таких эпизодов. В кабинете врача-психотерапевта шла подготовка к необычному эксперименту. Здесь собрались математик, биолог, психолог, историк, медицинская сестра, которая должна была выполнять роль стенографистки, и врач-психотерапевт. Напротив окна у стены сидела несколько смущенная девушка, лет восемнадцать. «Галя, встаньте!» Взяв обеими руками голову девушки, врач твердый в то же время спокойно посмотрел ей в глаза. Затем резко откинул ее голову назад. «Спите!» громкий, но резкий, как удар, приказ. Тело девушки обмякло и опустилось на стул. «Вы не чувствуете своего тела. Оно растворилось. Есть только мой голос». «Окружающего мира для вас не существует. Вы слышите только меня». Лицо Галли спокойно. Несколько напряженный пульс. Так бывает всегда при быстром погружении в глубокое гипнотическое состояние. «Вы очень спокойны. Никакого напряжения. Приятное тепло и глубокая расслабленность охватили ваше тело. Вы будете глубоко спать до тех пор, пока я не разбужу вас». «Таля, вам сейчас десять лет. Что вы сейчас делаете?» «Я в школе, пишу. У нас сейчас диктант». Голова девушки склонилась над тетрадкой, которую видит только она одна. Правая рука старательно выводит слова «диктуемые преподавателем». «А сейчас тебе четыре года. Чем ты занимаешься?» «Я играю с куклой Машей». Галя, похоже, одевает свою куклу. «Она у меня очень красивая». Голос у Гали совсем детский, она еще не выговаривает «Р». «А сейчас ты стала моложе еще на десять лет. Кто ты?» В ответ на вопрос полное молчание. Последнее внушение переносило Галю за пределы ее теперешней жизни. Ее тогда еще не было. «А сейчас, Галя, мы с тобой ушли». В прошлое еще на сорок лет, еще на тридцать. Лицо девушки неподвижно. Сейчас тысяча восемьсот двенадцатый год. Расскажи о себе. Галия резко наклонилась, встала на колени, и, похоже, что она стирает на плотках. Из ее рассказа мы узнали, что ее муж на войне с проклятым Бонапартом а она осталась одна с тремя детьми, от ее мужа уж давно нет никаких вестей. Затем еще через столетие в прошлое уходила трудная судьба Гали, и вновь ее очередная жизнь. От легко смущающейся и робкой Гали не осталось и следа. Перед нами была рассерженная и властная девушка, ожидающая жениха, который должен приехать с минуты на минуту. Для нее произошло наложение двух времен. Ее настоящее, в котором она ожидала любимого ею человека, и далекое будущее, в котором для нее непонятным образом оказались какие-то незнакомые люди. «Что вы тут делаете? Пошли вон отсюда!» Поведение девушки становилось все более агрессивным. У врача возникло опасение, что состояние нарастающего напряжения, и агрессии этой средневековой девушки может отразиться на психическом здоровье Галя. Путешествие во времени закончилось, надо возвращаться. Мы возвращались по уже известным нам временным ступеням к 1812 году, где нас должна была ждать уставшая мать троих детей. Но к нашему удивлению мы Там были встречены агрессивной и властной девушкой, жившей несколько сот лет тому назад. В теле хрупкой Гали была другая жизнь, другая память, другая личность, которая хотела быть проявленной в живом человеческом теле. Поставив преграду перед прошлой жизнью, мы срочно возвращались в двадцатый век. Вот и наше время. «Галя, откройте глаза, как вы себя чувствуете?» я вам не галя кому я говорю пошли вон лицо гали менялось из агрессивного она стала испуганным помогите не могу удержаться и снова гневный голос вы хотите чтобы вас вымели, ай, слуги помогите его чай не просит галя Много усилий было затрачено, чтобы поставить в прошлых веках заслон, который защитил бы сознание девушки двадцатого века от вторжения другой личности. Невольно возникал вопрос, что сейчас происходит с живущей в средних веках девушкой, там, за барьерами, поставленными между прошлым и настоящим? Ясно было одно. Девушка, совершенно не осознавая этого, стремилась овладеть телом человека родившегося через много столетий после ее смерти еще один вопрос каким образом девушка живущая где то в прошлых столетиях могла говорить на современном русском языке можно предположить что изначально мысли существуют во внеязыковом состоянии формирование мыслей в слова происходит позднее когда Возникает необходимость выразить ее в виде внутренней или внешней речи. Прошел год после описанного события. Галя поступила в политехнический институт. Об эксперименте этого трудного дня она ничего не помнит. Сейчас, когда с тех пор прошло много лет, с позиции имеющегося опыта уже трудно с уверенностью говорить, что это было путешествие во времени возможно где то в глубинах подсознания каждый человек имеет много еще не раскрывшихся личностей каждый из которых в пришедшее для нее время при благоприятных условиях могла бы раскрыться и стать одной из главных психологических особенностей характера этого человека конечно условия влияют на формирование характера человека но все же они имеют второстепенное значение одних они делают хуже На других те же самые условия действуют противоположным образом. Все зависит от того, чего первоначально в задатках у человека было больше – хорошего или плохого. И вообще раскрытие характера человека в течение его жизни – это всегда расцвет того, что в нем было изначально. Милые вначале могут стать отвратительными впоследствии. Внешние условия только придают тембр звучанию характера. То, что принято называть воспитанием, на самом деле вам не является. Оно похоже на коррекцию человеческой фигуры, страдающей каким-нибудь физическим недостатком при помощи различного рода накладок, подшиваемых к одежде изнутри. Искривленный позвоночник и под одеждой все равно останется кривым. Реально эффективным является только самовоспитание. А это становится возможным только тогда, когда человек сам осознает свой недостаток, сам захочет стать другим. В конце 60-х и начале 70-х годов лекции, сопровождающиеся сеансами гипноза на сцене, все еще были очень популярны. И народ с большой охотой ходил на такого рода представления. Лозунг хлеба и зрелищ во все времена был привлекательным для человека. И в зависимости от того, каким было человечество в различные периоды своего существования, таким был ассортимент привлекательных для него зрелищ. Так в жестокий период начала первого тысячелетия нашей эры для людей были предпочтительнее зрелища жестокости. А в наше время, когда витальные желания захватили сознание людей, более привлекательными стали сексуальные зрелища. Практически нет ни одного западного фильма, а теперь наших фильмов, где бы не рекламировался неприкрытый секс, нередко с насилиями и страданиями. Но вернемся к основной теме этой главы — парапсихологии. Однажды я получил путевку в один из уральских санаториев для чтения и лекций поправляющим там свое здоровье больным. Зал был полон. После проведенной лекции для участия в сеансе гипноза на сцену вышло около десяти человек. На этот раз, кроме других необычных для неискушенного зрителя опытов, было решено показать телепатический сеанс. Разумеется, у лектора была полная уверенность, что эксперимент будет неудачным, так как существовавшее в то советское время мнение, что никакой телепатии не существует, было и его мнением, и тогда все должно было закончиться очень просто. Этот эксперимент, товарищи, является подтверждением того, что телепатия в действительности не существует. Но все получилось совсем не так, как ожидалось. На вопрос, обращенный к залу, кто хочет узнать, что у вас сейчас происходит дома, с готовностью поднял руку мужчина лет тридцати пяти-сорока. Затем было предложено, чтобы... Кто-нибудь из находящихся на сцене удовлетворил любопытство мужчины с нетерпением ожидающего сведения о своей семье. В это время на сцене все находились в гипнотическом состоянии. Это совсем не значит, что они спали. И одна из гипнотизированных спокойно сказала, что она расскажет им обо всем, что делается в настоящее время у него дома. Затем она стала не спеша рассказывать об обстановке в квартире и каждый раз на описание какого-нибудь предмета и места его расположения в квартире. Удивленный мужчина однотипно комментировал, «Все, так, это моя квартира». Когда же закипнотизированный стал описывать внешность невысокой черноволосой женщины, вышедшей из другой комнаты, обрадованный мужчина воскликнул, «Это моя жена, и квартира моя действительно двухкомнатная». Дальше были еще многие другие подробности, которые удивляли не только людей в зрительном зале, но в не меньшей степени самого гипнотизера. Итак, антителепатическая пропаганда не состоялась, а произошло все как раз наоборот. Что и интересно, так это то, что, выйдя из гипнотического состояния, эта женщина полностью утратила свои телепатические способности. Можно предполагать, что телепатические и многие другие экстрасенсорные способности проявляются у человека, когда он находится в состоянии глубокого погружения. Неважно, какими средствами это погружение получено. Или вот еще один случай. Актовый зал Уральского политехнического института полон людей. Людям, заполнившим зал, нужны были зрелища. Они пришли посмеяться над событиями, происходящими на сцене, в которых будут участвовать их товарищи. Но сегодня для зрителей, по-видимому, готовилось что-то другое. Обычная лекция, в которой врач рассказывает о сущности гипноза, механизмах внушения, особенностях внушения в гипнотическом состоянии. Сеанс гипноза — обычная комедия, в которой зрители, одновременно и актеры, с той разницей, что эти актеры играют, во внушенной им реальности, которые для них несомненно. На сцене справа за большим столом жюри, состоящее из преподавателей этого института. Перед ними на столе фигурами вниз лежат тщательно перемешанные карты Зенера. Восемь человек, находящиеся в глубоком гипнотическом состоянии, поочередно должны были угадывать, какой рисунок изображен на каждой из перевернутых карт. Никто из жюри не знал, где какая карта находится, так как они были тщательно перемешаны. И врач, читавший лекцию о гипнозе, и жюри были поражены безошибочным чтением карт одним из подопытных студентов. Опыт повторялся снова и снова, в результате ни одной ошибки. — Как вам удается угадывать карты? — задал вопрос один из членов жюри. — Но вы же нарисовали фигуры на промокательной бумаге, хотя на самом деле карты были нарисованы на тонком картоне. Когда студент был выведен из гипнотического состояния, то все его способности угадывать карты исчезли. Он был снова загипнотизирован и снова приобрел экстрасенсорные способности. И в этом случае необычные способности у человека появились в период глубокого гипнотического погружения. Возможно, Те индивидуальные свойства, которые имеет каждый из нас, каким-то образом прикрывают наши подсознательные экстрасенсорные таланты. И очевидно, что это для эволюции человеческого сознания крайне необходимо. Вся цивилизация пошла бы другим путем, если бы все люди вдруг стали экстрасенсами высшего класса. Прежде, чем были изобретены пули непробиваемые жилеты. Люди создали для себя непроницаемые клетки, которые защищали их от всего мира надежнее любых жилетов. Клетки, на экранах которых люди отражали только самих себя. Архитектором этих клеток было наше человеческое эго, а материалы для их строительства были в избытке предоставлены умом. Иногда некоторые из людей неожиданно для себя осознает, что они замурованы в коконах, которые отделяют их друг от друга, в коконах, делающих их одинокими и беспомощными, наедине с бесконечной цепью неразрешимых проблем. И становится невыносимо, когда рушится иллюзия общности, и мир предстает в виде множества постоянно меняющихся масок, за которыми скрывается все его несовершенство. Человеческий ум еще не готов к встрече с миром таким, каков он есть. Он еще не готов быть открытым, так как еще сам не достиг совершенства. И люди бегут от своего одиночества, заполняя себя бесчисленными привязанностями к вещам и идеям. Бегут в иллюзии своих книг и телевизоров, в компьютерные виртуальные миры и в наркомании. Но все это те же самые иллюзии, обещающие но в действительности ничего не дающее для решения их бесконечных проблем. Потом приходит понимание, что нельзя найти решение проблем там, где истина переплетена с ложью, там, где рождаются и иллюзии, и сменяя одна другую. В действительности истину нельзя найти в окружающем человеке мире, она внутри каждого из нас. Надо только осознать это и встать на путь, ведущий к ней. Мы, люди, невыразимо малая часть этого бесконечного мира. Стремясь к совершенству, материя в человеке начинает осознавать самую себя. И с этого времени целью и смыслом человеческого существования стало необходимость сотрудничества его с силами, скрытыми в глубинах материи, стремящимися к ее бесконечному совершенству. Но для этого вначале мы должны измениться сами разрушить клетки своего эго и освободиться от иллюзий, сковывающих на шум. И как из созревшей куколки улетает бабочка, так и новый человек, освобожденный от своих несовершенств, предстанет лицом к лицу перед реальностью окружающего мира, чтобы сознательно участвовать в дальнейшей его эволюции.